Глава 18. Брифинг Ну что же, в группу меня взяли. И, к слову, Нора наврала. Всего их было далеко не 8-10 человек. В видеоконференции я видел намного больше людей. А ведь еще были и те, кто выйти на связь не мог, так как улетел решать текущие задачи группы. Утром, когда все обитатели станции, включая меня, проснулись, Техас снова всех собрал. Всех, имею в виду меня, Криса, Нору, ну и себя, естественно. Собрались мы прежде всего, чтобы ввести меня в курс событий уже полноценно подробно. И именно на этом месте меня ждал первый крайне неприятный сюрприз. Оказывается, на ранчо жил только Техас. У Криса и Норы были собственные станции. И хотя довольно-таки часто они появлялись у Техаса, все же ранчо было скорее местом сбора, перевальной базой, куда стаскивалось все добытое, где оно хранилось. За счет модуля ангара, который, как я понял, был только у Техаса. И лишь затем отсюда все необходимое улетало на станции Норы и Криса. Вот и сейчас, после того, как будет проведен инструктаж, оба они планировали лететь, каждый к себе. И я вместе с ними. Техас на своем корабле доставит нору к ее станции, Крис полетит на свою и по пути подкинет меня к моему кораблю. Ну а дальше... Дальше мне было необходимо найти себе модуль, ОЦМ или отшельник, шлюз к нему, короче говоря... Я должен был сам обустроить себе берлогу. Вот такой вот облом. Впрочем, кое в чем мне помогли. Подсказали координаты, где можно найти необходимые модули, пообещали подкинуть ресурсы на первое время. А затем я должен был включаться в работу группы. Либо добывать необходимое с других станций, либо помогать в разработке астероидов. Пока что других планов группа не ставила. «Для начала нужно разобраться со всем этим дерьмом», — заявил Техас. «Техники, эти чертовы твари, добыча ресурсов. Мы не можем дать добро на отправку следующей волны, пока не поймем, сможем ли вообще справиться со всем этим. Я не хочу кормить твари и не хочу, чтобы к техникам прибыло подкрепление, которое уничтожит всех остальных». «Мы можем как-то предупредить Землю о том, что здесь происходит?» «Может, и могли бы. Но что мы скажем? Какие-то техники открыли на нас охоту. Кто такие? Чьи они? Какой приказ выполняют? Что мы можем сказать о паразитах? Что мы вообще о них знаем?» «Не могли бы», — отрицательно покачала головой Нора. «На Землю мы можем отправить простой сигнал, означающий либо да, либо нет и ничего более. Техас помрачнел. — Значит, нужно разбираться со всем этим самим, и потом решать, что делать. — А как мы будем с этим всем разбираться, — поинтересовался я. — Будем делать то, ради чего сюда и прилетели — собирать ресурсы и готовиться к постройке корабля. Если будем делать все осторожно, техникам нас не поймать. «Мы не сможем построить в десятером корабль», — заявил я. «Черт меня подери, это и не нужно!» — ответил Техас. «Проект подразумевает постройку звездолета даже маленьких размеров. Фактически тот проект, который мы должны были осуществить силами всей экспедиции, отличается только количеством установок. Вот и все». Иными словами... — Будем строить нездоровенную дуру с десятью движками, а небольшой корабль всего с одним движком, — уточнил я. — Ну, если говорить грубо, так и есть, — кивнул Техас. — Даже если не будем вызывать третью волну, выгребем из этого дерьма, соберем побольше ресурсов и свалим домой. Пусть техники и твари тут друг друга перегрызут. — Вряд ли перегрызут, — заметила Нора. — Уверена. Техники тоже хотят вернуться домой с ресурсами. — Значит, устроим мотиву соревнования, — ухмыльнулся Техас. — Посмотрим, кто справится быстрее, мы или эти сукины дети. — Не скажу, что планы идеальны, но другого ведь нет, — поинтересовался я. — Нет, — покачал головой Техас. — Ладно, — кивнул я. — Тогда будем его придерживаться. По большому счету, ничего сложного. Главное — не попадаться техникам и не быть сожранным... этими... деворарами, — сказал друг Крис. — Что? — мы все трое повернулись к нему. — Аварус ункта деворар. Или ункта деворар. Или деворар. Или что еще проще жадные пожиратели. — Это еще что за хрень? — приподнял бровь Техас. Вместо ответа Крис показал планшет, который я ему передал. — Нашел в записях отца, — сказал он. — Они это так назвали. — Так, получается, что первая группа тоже с ними столкнулась, — удивилась Нора. — Похоже на то, — кивнул Крис. — Узнал что-то полезное, кроме названия? — спросил Техас узнал кивнул крис и начал свой рассказ итак точная информация о том кто именно был первым заражен нет есть лишь предположение виланда старшего главное заключается в следующем личинки монстров были обнаружены в одном из астероидов точнее прямо в элементе брауна личинки находились в анабиозе словно замороженные Причем, как долго они там находились, одному богу известно. Клаус Вилланд данной теории изначально не верил, пока сам не убедился в её правдивости. Личинки действительно находились в элементе Брауна, будто комары и прочие насекомые навсегда застывали в янтаре. Вот только, в отличие от последних, личинки не умерли, а находились в анабиозе. Что именно их пробудило, Виланд не написал, хотя Крис выдвинул несколько теорий. Впрочем, это пока не важно. Важно то, что найденные личинки каким-то образом попали на корабль, имею в виду жилую часть корабля. И там нашли первых жертв. Далее начался сущий кошмар. Не знаю как, но оставшиеся люди уничтожили зараженных, всех кроме одного. «Панические атаки, чрезвычайно усиленное чувство самосохранения, агрессия — это первые признаки заражения», — перечислил Крис. «Далее следует вторая стадия — желание уединиться, боязнь яркого света. На этом моменте можно сказать, человека больше нет». «В каком смысле?» — не понял Техас. «Он себя не контролирует». Тот, кого ты знал, умер, а вместо него осталась лишь оболочка, которую пожирает паразит. — Но ведь они двигаются, ходят и даже пытаются напасть, — воскликнула Нора. — Все так, — кивнул Крис. — Эти твари... как бы... правильно объяснить. В общем, они используют наше тело как рак отшельник ракушку. Это и их дом до определенного момента, и еда. До определенного момента переспросил я. Далее тварь, если рядом нет запасов еды, окукливается и переходит в новую стадию. И мага-стадия. С этими словами Крис развернул планшет экраном к нам и продемонстрировал изображение на нем. Это фото я уже видел. Отрубленная голова с огромной пастью и чем-то вроде щек жвал. «Твою же мать!» — воскликнул Техас. «Это ведь та же тварь, что мы видели на станции Диза!» «Ага», — согласилась Нора. «Только наша явно была побольше». «Отец пишет, что данная стадия финальная. Здесь мы видим взрослую особь», — пояснил Крис. «Вот только они могут существенно различаться размерами. Та, что мы видели, успела отожраться». «И каких же размеров она была?» — спросил я. «Корову видел когда-нибудь?» — спросил Техас. Я кивнул. «Вот где-то таких размеров и была», — ответил Техас. «Невозможно», — удивился я. «Как же она при таких размерах могла передвигаться по коридорам? Или она сидела в одном углу и не высовывалась оттуда?» «Еще как высовывалась», — сказала Нора и прикурила сигарету. Казалось, эти воспоминания для нее были далеко не самыми приятными. Она лазала по всей станции, да еще и так быстро. — Да как так-то? — Как такое возможно? — не сдавался я. — У нее и спроси, — огрызнулась Нора. надвигалась Но она намного быстрее нас, а уж когда прыгала, метров на пять вперед с места точно могла сигануть. И много она... — Убила? — поняла Нора мой невысказанный вопрос. — Большую часть группы. «Как же вы ее убили?» — спросил я, и за столом вдруг возникла тишина. «Убили?» — хмыкнул Техас. «Черт, ты сдавай ее убьешь! Мы просто сбежали оттуда!» «А как насчет второй твари?» — спросила Нора. «Есть что-нибудь о ней?» «А второй?» — не понял я. «Там же, на той станции, мы видели еще одно существо», — пояснил мне Крис. «Но лишь мельком». «И что же это было?» «Вот такая дрянь!» — ответил Крис и вывел на экран планшета новую фотку, снова таким незнакомую. На этот раз Крис показывал скриншот с камеры наблюдения. «А что это за сороконожка?» — спросила Нора. «Если верить отцу», — ответил Крис, да — «деварары — это рой». Та здоровенная тварь, от которой мы сбежали, — нечто вроде самца или солдата-приматки. А это сороконожка. — Матка и есть, — закончила за него Нора. — Похоже на то. — И что же она делает? Откладывает яйца? — спросил Техас. — Что они жрут? Очень надеюсь, что друг друга. — К сожалению, нет, — грустно покачал головой Крис. Друг друга они точно не жрут. — дерьма констатировал Техас. — Так есть что-нибудь полезное в записях твоего отца? Он знает, как их убивать. — Практически ничего нового я не узнал, — ответил Крис. — Наши методы даже эффективнее того, что делала первая группа. — Ну да, против огнемета не попрешь, — хмыкнул Техас. — А они их как убивали? В основном загоняли в закрытые отсеки, откачивали воздух и затем выбрасывали в космос. Ах да, кстати, мы раньше считали, что эти твари, как и мы, без воздуха жить не могут. Так вот, могут. Точнее, при отсутствии пригодной для дыхания смеси они впадают в анабиоз. — Так значит, они не дохнут? — переспросил я. — Вот черт. Получается, что все те монстры, что, как я считал, были мной побеждены и убиты, на деле просто заснули? — Не все так однозначно, — ответил Крис. Отец не смог разобраться в некоторых деталях. — Что ты имеешь в виду? — Чтобы впасть в анабиоз, этим тварем тоже что-то нужно. — Имею в виду, что они иногда попросту не способны это сделать и все же дохнут. — А что им надо? — Крис пожал плечами. — Время, еда, запас воздуха. Я не знаю. — Так, ладно, — кивнул Техас. — Что мы узнали нового? Даже если на станции нет воздуха, это не гарантия того, что тварь сдохла. Раз. Личинки могут быть в залежах элемента Брауна. Это два. Тут одна оговорка, — прервал его Крис. Личинки были найдены лишь в одном астероиде. Разведчики проверили несколько сотен других, у них ничего подобного не обнаружено. «Сорвали, джекпот, нечего сказать», — усмехнулся Техас и продолжил. «И три, эти твари могут расти в размерах». «Это все хорошо, но я не могу понять, почему я видел зараженных с несколькими лишними конечностями. почему — спросил я. — Тут все просто, парень, — ответил Техас. — Это даже я могу тебе пояснить. — Ну-ка. — В общем, эти чертовы личинки влезают в человека и начинают жрать изнутри. Так? — я кивнул. — Причем влезть может несколько личинок, согласен? — Ну, наверное. Короче говоря, эти мать Твари делят тело. Это как? Ну, как гризли, территорию. К примеру, одна тварь сидит в ноге, другая в животе, третья в руке. Друг к друг другу они не полезут. Понимаешь? Ну, допустим. Все три начинают отжираться, но при этом личинкам в конечностях становится мало места, и они просто отделяются от тела. Может, боятся, что на них конкурент нападет, может, просто у них такой инстинкт, черт его знает. Ну, короче говоря, они попросту разрывают бедолагу, в которого влезли, на части, и потом потихоньку жрут. Да, но... Подожди, теперь мы подошли к твоему вопросу. Так вот, мы не раз видели, как в отсеке лежат по отдельности руки и ноги. Но стоит только открыть двери они тут же сползаются воедино. — Тварь так охотится, — подсказал Крис. — Вот точно. Эти ублюдские задницы так охотятся, — кинул Техас. — Причем на нас. — Как-то не очень у них получается, — хмыкнул я. — Не очень, — проворчал Техас. — Знаешь, сколько людей мы потеряли, пока не поняли, с чем имеем дело. Знаешь, сколько пробудившихся, таких как ты, было сожрано. — Но как можно не заметить, что они выглядят подозрительно, — удивился я. — И это я молчу о лишних конечностях, либо конечностях не на своих местах. э друг, — протянул Техас, — да ты, видать, только каракатиц встречал. Тогда, считай, тебе повезло. — Поясни, — потребовал я. «Каракатицами мы зовем тех зараженных, что не умеют собираться правильно», — встрял Крис. «И тебе очень повезло, что первыми ты встретил именно их. Есть твари посмышленнее. Собирают тело не только правильно, но еще и управляют им, можно сказать, идеально». «В каком смысле?» «Ты не поймешь, кто перед тобой, пока тварь не подойдет близко. Двигается она, как вполне обычный человек». «Ну, подойдет она, и что? Я ведь в скафе». «Если личинки внутри зараженного уже достаточно отожрались, они прогрызут скаф». «Вот это да. Ни в коем случае не хочу сказать, что не подозревал подобного, но все же... Все же надеялся, что скаф дает достаточно защиты». Дайнора, кажется, говорила, что их группа как-то укрепляет скаф дополнительно. «И как же понять, кто перед тобой?» — наконец спросил я. «Зараженные не разговаривают. Чаще всего они без одежды. У них кожа неестественного цвета. Впрочем, последнее можно заметить, если освещение нормальное в отсеке, а такое бывает далеко не всегда» чаще всего включены только аварийные лампы Увы, в их свете ни хрена не разглядишь сказал техас мой тебе совет попал ты у модули или станцию увидишь движение стреляй человек так буром не попрет на тебя или хотя бы скажет что то мы когда с другими группами пересекались то те нам рассказывали что зараженные могут даже в одежде быть сказала нора верим больше оморщился техас они ведь еще рассказывали что зараженные с ними говорили чушь как знать пожала плечами нора мы уже встречали каракатиц видели и более продвинутых вступился за нору крис как знать может действительно есть те что могут говорить тогда нам конец мрачно заявил техас Проще сразу вышибить себе мозги, чем продолжать дергаться. К черту ресурсы, к черту корабль. Главное, чтобы эти твари не добрались до земли, если это случится. Нашей цивилизации конец. Всему человечеству конец, мрачно уточнил я. Крис уже начал перетаскивать ящики на свой корабль, скоро мы с ним должны будем отправиться. А меня все еще инструктировал Техас. «И не стоит рисковать!» На хрен Чувствуешь проблемы? Беги!» «Не забывай сбрасывать свои координаты мне, чтобы, если будут проблемы, мы могли прислать помощь!» Я кивнул и осмотрел свой скаф «Все ли в порядке?» «Где искать себе модули, помнишь?» поинтересовался Техас. «Да, ты ведь дал координаты», — кивнул я. «Славно!» «Ну и не забудь про меня, если встретишь генератор, обязательно зафиксируй координаты и сбрось мне!» «Да я тебе его приволоку!» — улыбнулся я. «Не надо геройства!» — серьезно предупредил меня Техас. «Вижу, ты парень неробкого десятка. Но пока ты один, давай обойдемся без лишнего риска». Прежде чем тащить модуль, его нужно осмотреть. Мне нахрен не упало те, где будет полным-полно этих ползучих ублюдков. А осматривать лучше не самому, а с кем-то. Не лезь внутрь сам. Если видишь хоть какие-то признаки монстров, вали оттуда. — А какие есть признаки? — заинтересовался я. — Кровь, тела, следы борьбы, — ответил Техас. — Заглядывай через окна дверей, не спеши их открывать. А вообще, если на станции есть воздух, жди проблем. Вот тебе признаки. — Понял. — Хорошо, постараюсь не лезть в неприятности, — кивнул я. — Отлично! — Техас хлопнул меня по плечу. — Ну что, тогда до встречи, Честер. — До встречи, Техас. Я и Крис зашли в шлюз, дверь за нами закрылась. Крис отправился в нос корабля на место пилота, а я остался у шлюза. Следовало проверить, чтобы все сработало штатно и послышалось шипение. Насосы выровняли давление между отсеками корабля и станции. Двери закрылись, отсекая нас от станции. «Как слышно меня?» — раздался в динамиках голос Криса. «Слышу хорошо», — отозвался я. «Отлично. Ну что, готов лететь?» «Нет, но разве у меня есть выбор?» — спросил я. «Нет, нету», — хмыкнул Крис. Корабль вздрогнул, мы отстыковались от станции. «Эй, Крис!» — позвал я. «Что, Честер?» «Я как-то не придавал этому значения, но теперь вопрос засел в голове и не отпускает. спрашивай А почему вы техников так называете? Впервые эта группа заявила о себе на технической станции, обслуживающей корабли. Сидели там и ждали, пока жертвы к ним сами прилетят. Потому и техники. Ясно. Вздохнул я и тут понял, что мне только что сказали. Подожди. Я правильно понял, сначала экспедиция шла по плану. Можно и так сказать ответил Крис. «О монстрах мы узнали практически сразу. Тем не менее, организовались, собрали несколько станций и начали заниматься делом. Ну а потом техники устроили нам бойню».